п р и к о с а н и е к земле п р о с т р а н с т в о В первом упражнении п р и к о с а н и я к земле вы практикуете, воображая, будто стоите на вертикальной линии времени. А теперь представьте себе горизонтальную линию, которая олицетворяет измерение пространства. Эта линия, знаменующая пространство, пересекает вертикальную линию, символизирующую время, историческое измерение. В пространстве мы видим других живых существ на планете, а именно мужчин, женщин, детей, пожилых людей, всевозможных животных, деревья, растения, минералы. Когда мы смотрим на определенное дерево, то можем подумать, что это дерево находится вне нас. Но если мы приглядимся получше, то увидим, что это дерево также находится внутри нас. Деревья составляют ваши легкие. Потому что без деревьев вы не могли бы дышать. Эти деревья вырабатывают кислород, который теперь стал частью дерева. В нашем теле есть легкие, но деревья дышат также и для нас, и тоже могут называться нашими легкими. Наши легкие работают вместе с деревьями, которые помогают нам дышать. Истории Джатки. а являются сборником рассказов о жизнях Будды предшествующих той жизни, в которой он стал просветленным. Из этих рассказов мы узнаем о том, как Будда был деревом, птицей, черепахой, камнем до того, как он стал человеком. Мы тоже до того, как проявиться в человеческой форме, были деревьями, одноклеточными животными, крупными зверями, облаками, лесами, камнями. Это не трудно увидеть в свете научной эволюции. Материя не создается, не разрушается. Она может превратиться в энергию, а энергия может снова стать материей. Но она не разрушится. Мы всегда были частью всего остального, а все остальное всегда было частью нас. Мы уже побывали деревьями, розами и животными. Мы до сих пор являемся деревьями в этот самый миг. вглядитесь в свою глубину и увидьте в себе дерево, облако, розу и белку. Вы не сможете отделить их от себя. Вы не сможете изгнать из себя облако, потому что вы созданы на семьдесят процентов из воды. Продолжением облака становится дождь. Продолжением дождя становится река. Продолжением реки становится вода, которую вы пьете для поддержания в себе жизни. Если вы устраните из себя продолжение облака, то просто не сможете выжить.